красавицы, которая нюхала табак. Возможно ль вместо роз омуром насаждённых тюльпанов, гордо наклонённых душистых ландышей, жасминов и лилей, которых ты всегда любила, и прежде всякий день носила на мраморной груди твоей, возможно ль, милая Клемена, Какая странная во вкусе перемена! Ты любишь обонять не утренний цветок, а вредную траву зеленую, искусством превращённую в пушистый порошок. Пускай уже седой профессор Гитгенгена на старой кафедре, согнувшийся дугой, вперев в латинщину глубокий разум свой, раскашлевшись табак толчёный, пихает в длинный нос изсохшей рукой. Пускай молодой драгуну сатый поутру сидит у окна, с остатком утреннего сна из трубки пенковый дым гонит сероватый. Пускай красавица шестидесяти лет у грации в отпуску и у любви в отставке, которая держится вся прелесть на подставке. который без морщин на теле места нет, злословит, молится, зевает и с верным табаком печали забывает. А ты, прелестный, ну, если у штабак так нравится тебе, о пыл воображение, ах, если превращённый в прах и в табакерке в заточении, я в персты нежные твои попасс само Тогда б я в сладком восхищении рассыпался на грудь подшёлковый платок и даже может быть Но что, мечта пустая, не будет этого никак? Судьба завистливая, злая. Ах, от чего я не табак?